Номер 55. Острова в безбрежном космосе Галактики Галактика ⁇ это объединение множества звездных систем, которые связаны между собой общим центром и единым гравитационным полем. В каждой галактике находятся миллиарды или даже триллионы звезд. Кроме того, там присутствуют межзвездный газ и пыль тёмная энергия и тёмная материя. Звёзды объединяются в скопления, пыль и газ — в туманности. А между всем этим царят пространства, наполненные загадочной тёмной материей. Чётких границ у галактик нет, они плавно переходят в межгалактическое пространство. Диаметры галактик могут простираться до сотен тысяч световых лет. В то время как расстояние от одной галактики до другой в среднем миллион световых лет. Несмотря на отдаленность друг от друга, иногда галактики сталкиваются. Более массивная галактика может притянуть к себе межгалактический газ другой, лишив ее источника энергии. Или забрать ее темную материю. Иногда галактики сливаются, и тогда наблюдается активное образование новых звезд. В галактике происходит примерно то же самое, что и в Солнечной системе. Все вращается вокруг центра. Только в центре не звезда, а область повышенной плотности, которая довольно ярко светится, потому что в ней непрерывно происходят термоядерные реакции. Чем ближе объект находится к центру, тем быстрее он движется. Скорость движения может достигать десятков и даже сотен километров в секунду. Несмотря на грандиозные размеры, увидеть галактики затруднительно, так как они находятся очень далеко от нас. Кроме Млечного пути, нашей родной галактики, невооруженным глазом мы можем наблюдать еще три. Большое и Малое Магелланово облако и галактику Андромеды. Все остальные были для нас невидимы, пока не изобрели мощные телескопы. Астрономия заставляет душу смотреть вверх и ведет нас из этого мира в другой. Платон.